Глава одиннадцатая. Жениться интересно только по любви. Жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это всё равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. Ты серьёзно? Король Пятого Радужного внимательно вчитывался в строки только что принесённого ему приглашения. «Лил, да это же полный бред! Что за династическая случка?» Собственно, сам Метаморф придерживался такого же мнения. Про династические браки он слышал. О свадьбах по расчёту тоже. Но вот чтобы кошек сводить во благо королевства, такое в первый раз. «Может, мы не так прочли приглашение?» В качестве гипотезы предположил Мак. «Вдруг это просто премьера новой комедии Киренийского королевского театра? Там приписки, соответствующие, нет?» Велидор повторно вчитался в текст ещё дважды, а потом, не выдержав, продекламировал послание вслух. «Приглашение. 24 дня шестой луны... Приглашаем вас, любимого и уважаемого Велидора Первого, со своей свитой на величайшее событие всех двадцати королевств. Династическую случку Бусинды Кракониальды Стратфордской, четвертой из рода королевских персов и пушистика Леонида Фердинандского, пятого из рода белоснежных бирм. В честь этого невероятного события состоится торжественное подписание договора о будущем объединении королевств кирении и Фердинария, а также грандиозный бал. Надеемся, вы разделите с нами радость от этого знаменательного события и осветите своим присутствием сие историческое мероприятие закончив чтение велидор вскинул взгляд на друга и недвусмысленно закашлялся написано от руки закреплено личной печатью и подписью киренейской королевы ну сразу видно баба писала легкомысленно отмахнулся лил из приглашения ничего не понятно написано кое как официального слога ноль И да, эта дамочка вполне могла додуматься случать кошек во благо Родины. Я бы не был столь категоричен. Приглашение Велидору не нравилось. Веяло от этой безумной кошачьей свадьбы подставой. Резелла та еще змея. Она ничего не делает зря». Мне с трудом верится, что ей захотелось просто повозиться с миленькими котятками по доброте душевной. Метаморф аргументы лучшего друга выслушал с показательной небрежностью. Это внешне Лил выглядел расслабленно и легкомысленно, словно мартышка в брачный сезон. Растрепанные волосы, расстегнутая рубашка, неряшливо заправленные в сапоги брюки — Даже непривычная перевесь с ножными в качестве аксессуара выглядела, словно ее достали из самых дальних и пыльных складов пятого радужного. Внутри же лил ощущал движение предательского червячка, который назойливо пытался просверлить дырочку в беспокойном чувстве под названием «интуиция». «Вэлл, ты примешь приглашение?» «Надо подумать. Сам понимаешь, в мероприятиях подобного уровня вежливый отказ будет расценен как серьёзное оскорбление». Король раздражённо отшвырнул в угол стола злосчастную бумагу. «Поэтому, мой друг, у нас есть с тобой время на проведение мозгового штурма и анализ сложившейся ситуации». Лилард закатил глаза. Он ненавидел то, что король называл «мозговым штурмом». В устах правителя Пятого Радужного это означало закрыться в кабинете на пару-тройку суток и провести их за изучением отчетов и донесений из соседних королевств. А может быть, случка котов — это всего лишь случка? А подписание мирного договора между Керенией и Фердинарией — всего лишь подписание? С глупой надеждой переспросил Метаморф, его глаза под действием магии стали пощенячьи умоляющими. Между этими королевствами никогда не было вражды, плюс у короля Фердинанда нет детей. Все прекрасно осведомлены, что его супруга бесплодна. Так кого же ему еще отдавать в династический брак, если не любимого кота Пушистика? Король лишь фыркнул в ответ на эти только звучащие весело слова. «Королевство по наследству он потом тоже пушистику передаст?» — прозвучал ироничный вопрос. «С него станется. Ни для кого не секрет, что после безвременной кончины родной сестрицы Редреги у Фердинанда малость помутился рассудок» а страной фактически заправляет его жёнушка, которая делает это из рук вон плохо. Ничего удивительного в том, что союз с Керенией может спасти положение Фердинарии на мировой арене. Ещё один скептический фырк раздался за столом. «Лил, не смеши мои усы!» «У тебя нет усов!» Это выражение такое, Попытался оправдаться Велидор, поглаживая трёхдневную щетину. Но мысль продолжил. Вот чем этот договор поможет Фердинарии? Тем, что окончательно прогнутся под более сильную керению? Но даже если допустить верность нашего предположения, дальше-то что? Через сто лет к власти дорвётся идиот Дарий, И развалит уже два королевства. Речь молодого короля была слишком пылкой и эмоциональной. Что-то в этой ситуации цепляло его. Внутреннее беспокойство ёрзало и паниковало. А такие эмоции не украшают правителя. Согласен, несостыковки в теории есть. Следующие десять минут прошли в раздумчивом молчании. Велидор перебирал кипу донесений в надежде выловить крупицы информации. Лил же решил предаться более полезному, на его взгляд, занятию, а именно возлиянию во славу бога виноделия родного мира Бахусу. Очередная бутылка дорогущего вина рассталась с пробкой, прощально высказав многообещающее чпок. «Я тут вот что подумал», — наконец нарушил молчание метаморф, допивая второй бокал. «Вэлл, well, вот что бы ты сделал, если твое королевство разваливается на части, и ты малость с прибабахом в голове, то есть на месте Фердинанда?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Ну, точно не отдал бы власть жене и не стал случать кота. Не знаю я, дурацкий вопрос». «Ни капельки не дурацкий», — не сдавался ценитель элитного вина, подливая себе рубиновой жидкости. «А если у тебя сын-придурок, и ты понимаешь, что век твоего правления не вечен, то есть на месте правителей кирении здесь проще. Придурка попробовал бы женить повыгоднее, попытался заделать ещё одного наследника или уже дождался бы внуков». Умственные способности очень часто передаются через поколение. Вот, многозначительно протянул Лил и замолк. Что вот, мысль-то продолжай. Почему Фердинанд не дёргается и не паникует? Да, у него тараканы в голове, но он же не полный имбецилл чтобы смотреть, как его королевство поглотит керение, или оно развалится самостоятельно. Вывод. У него есть наследники, возможно, бастарды. Притянуто за уши. Согласен. Но логично же, чёрт возьми, та же ситуация с керенией. Сто лет им не сдались эти кошки. Фикция. Просто вследствие мирного договора сейчас с Фердинарией Дарий станет вполне привлекательным женихом, ведь он же в перспективе претендует на роль будущего короля сразу двух королевств. Пусть он будет трижды придурком, но жаждущие власти дамочки будут стоять в очереди ради окольцовывания перспективного наследника». По твоей логике, всё организовано лишь ради сматрин Дария? Это вполне в духе Резеллы. Согнать в одно место толпы знати и подобрать подходящую невесту для горе отпрыска. Велидор устало откинулся на кресло. Интересная гипотеза, притянутая за уши, но имеющая право на жизнь». Второй бокал с лёгкой руки Лила возник на столе перед уставшим отдел королём. Предлагаю выпить за мой гениальный ум и божественную смекалку. И всё же зачем этот цирк Фердинарии? Не понимаю. Вино оставляло после себя приятное послевкусие. Что-то всё равно не сходится и это надо выяснить. Рисковая мысль, подобно партизану, закрадывалась в голову абсолютно не авантюрного патотерия Велидора и готовилась там остаться на постоянное место жительства. Возможно, так коварно действовало вино, а возможно, долгое сидение в четырёх стенах наконец начало утомлять правителя. «Лил, я понимаю, что эта идея звучит безумно, но я знаю, что ты ее одобришь». Мальчишеские искры зажглись в глазах короля. «Я всегда хотел побыть бродячим артистом. И теперь у нас с тобой появилась прекрасная возможность заработать пару золотых на грандиозном событии для всех двадцати королевств» мы же не можем упускать столь редкий шанс. «Как свадьба!» От этой ужасной перспективы Дарий даже заикаться стал. Разумеется, он до последнего думал и был уверен, что случка бусинки и пушистика всего лишь повод для подписания договора с Фердинарией. И вот пять минут назад Правда открылась слепому взору идиота-наследника. Всё происходящее лишь ширма. Главная цель всего грандиозного мероприятия — собрать в одном месте богатых и достойных невест на смотрины. Уже два дня... Мама Резелла на пару с отцом рассылали приглашение всем маломальски подходящим, по их мнению, кандидаткам из богатых семей, а также лично королям других стран. В уме и проницательности соседних правителей киренийские монархии не сомневались, а раз так то шансы, что в одной из свит найдется наимилейшая богатая невеста, значительно увеличивались. «Но я слишком молод, чтобы связывать себя узами брака», окончательно запаниковав, едва ли не заныл принц. Всё бы ничего, но даже такой возмущённый возглас остался без должной доли внимания со стороны родителей. Король и королева даже бровью не повели на стенание сына, а лишь продолжали подписывать конверты с приглашениями. — Вы меня игнорируете? — сынок окончательно терял и так невыдающееся терпение. — Нет, просто не желаем слушать твои причитания, — спокойно ответил отец, не поднимая взгляда и не отрываясь от работы. Ты женишься, это решённый вопрос. Кандидатки приедут на мероприятие, можешь выбирать любую. Ризелла страдальчески выдохнула и придвинула к себе свежую стопку приглашений. Сыночек, не переживай так. Мы предоставим тебе огромный ассортимент. Я лично позаботилась о том, чтобы случайные соискательницы счастья На это мероприятие не попали, только достойные из достойнейших, богатые и знаменитые, выдающиеся и знатные. Вот ты только посмотри. Королева пробежалась по строчкам одного из приглашений. Конкретно это отправится матриархане Савской, величайшая женщина, Владелица нескольких артефактных банков, музеев, а также двух золото-алмазных шахт. Мама, ей же 350 лет. Возраст для великой любви не имеет значения. Отмахнулась Резелла и придвинула следующее приглашение. Или вот инфанта королевства Нагории Иридия. У неё в Приданном целая страна и 250 килограммов жира, которые она наела за свою тридцатилетнюю жизнь. «Отец, я не хочу жениться на свиноматке!» Паника в голове Дарьи становилась неподдельной, а догадка, что в списке кандидаток нормальных невест нет, всё явственней. Король Викториан поднял уставшие глаза на отпрыска и всё же отложил перо в сторону. «Значит, отдать куртизанке ключ от королевской сокровищницы ты можешь, а жениться нет?» Постукивая пальцами по столу, резко выплюнул он. «Всё, сынок, детство закончилось. Ты выберешь одну из тех, кто явится на бал» и вручишь ей брачный конверт. Это решение не обсуждается. Была бы наша с матерью воля, ты бы женился на той, которую мы выбрали. Но Артаксар Великий составил строгий кодекс законов, и у тебя должен быть выбор. Вот, наслаждайся, мы тебе его предоставили. «Ну и что мешает мне притащить на бал одну из моих фавориток или даже парочку шлюх из публичного дома?» — спросил Дарий. Родители загнали его в угол, выхода из которого не было. «Мы предусмотрели такой вариант», — недобро усмехнулась Ризелла, обмахиваясь веером из писем. «Вход в замок только по приглашениям». Так что без глупостей смирись и прими свою участь с достоинством. Ты будущий король, а не тряпка. Не всегда все будет так, как ты хочешь. Руки кронпринца бессильно опустились. Родители просчитали все. Его женят на одной из выгодных для королевства кандидаток. И неважно, будет она толстой, уродливой, или даже старый. Уходя из кабинета, Дарий показательно громко хлопнул дверью и направился в свои покои. Сдаваться на милость матримониальным планам принц не собирался. Он должен обязательно придумать план, который поможет ему, если не спастись от горькой участи брачных уз, хотя бы временно ее отложить или сорвать будущую помолвку. Идея заложить все унитазы в замке пенными бомбами была отметена сразу как детская и нелепая. Организовать свой побег как вариант, но глупо. Изловят и посадят под замок. Устроить пожар, наводнение, извержение вулкана Камнепад. Каждая следующая идея была в сто раз провальнее предыдущей. Принцу оставалось лишь лежать на кровати, сверлить ненавидящим взглядом потолок и бессильно сжимать кулаки. От мыслей отвлек тихий мяв раздавшийся откуда-то со стороны окна. Дарью всегда было плевать на кошек, которые могли носиться где-то по замку. Но сейчас следом за мявом послышалось и тихое шкрябанье по стеклу. Любопытство пересилило лень, принц поднялся с кровати и направился открывать оконную раму. Едва проход был открыт, в помещении с подоконника валилась взлохмаченная белоснежная бусинка. Каким-то образом кошка выбралась наружу замка и по парапетам и карнизам добралась до комнаты наследника. Вид у бусинки был жалкий, словно она отнюдь не королевская любимица, а обычная дворовая мурка, бегающая от заката до рассвета по грязным подвалам. Шерсть всклокочена, золотой ошейник потерян, Глаза слезились, а в зубах несчастная волокла какой-то узкий, неудобный для её пасти предмет. «Если маман узнает, что ты сбежала, разразится грандиозный скандал», — выдохнул Дарий, подхватывая животное на руки. «Как ты вообще выбралась из клетки?» Вопрос прозвучал риторически, но ну, не станет же бусинка рассказывать, что научилась у Мурза вскрывать клетки одним движением когтя. Вместо этого кошка настойчиво попыталась впихнуть принцу принесенный предмет. «На, мол, бери!» — даже лапой себе помогала. «Это еще что за мусор ты притащила?» Дураковатый королевский наследник брезгливо отшвырнул от себя то, что показалось ему куском свернутой намокшей бумаги. Кракониальда Стратфордская возмущенно заголосила и принялась вырываться из рук, а, оказавшись на свободе, повторно подняла бумагу и еще раз впихнула в ладони принцу. На этот раз в Голову Дарья все же посетила действительно умная мысль, и скомканная бумажка была развернута и прочитана. Дважды. «Это приглашение на бал?» — непонимающе выдохнул принц. «Пустое. Ну и на кой черт ты мне его приволокла?» Будь бусинка человеком, она бы сейчас выписала королевскому идиоту пару подзатыльников, но вместо этого пришлось жалобно мяукнуть и запрыгнуть на письменный стол наследника. Там стоял набор позолоченных перьев и чернильница, в которую пришлось окунуть белоснежную лапу, Иначе Дарий никогда бы не догадался, что пустое приглашение нужно заполнить. Знал бы королевский сын, сколько сил пришлось потратить кошке, чтобы добыть пустое, неподписанное приглашение. Бусинка шла ва-банк. Это был её единственный шанс, на спасение от ненавистной будущей судьбы. И теперь главное – доходчиво объяснить этому придурку, чьи имена следует вписать в документ. «Кто бы мог подумать, что ты не безмозглое животное?» – задумчиво высказал наследник. «Ты ведь решила мне помочь». «Я ведь не какой-то зверь, чтобы меня случали, как тебя, с какими-то знатными особами. Ведь так?» За такие слова бусинке захотелось выцарапать холёному шатену глаза. Но надо было терпеть. Пускай думает, что хочет. Лишь бы имена вписал нужные. «Пожалуй, приглашу Матильду и женюсь на ней. Назло маман». Она не переживёт такого позора. Сынок женился на хозяйке публичного дома. Перо было уже занесено над приглашением, отчего бусинке пришлось совершить ещё один акт самопожертвования и прикрыть бумагу собственным телом. Очередная капля чернил сорвалась с кончика письменной принадлежности и испачкала кошачью шкурку. «Эй, что ты творишь?» — возмущался принц. Спасая драгоценный шанс на счастливое будущее, Кракониальда едва не перевернула всю чернильницу. «Вот как объяснить тому, кто глупее котенка, умную вещь?» Кошка начинала паниковать и рыскала глазами по комнате принца в поисках предмета, который намекнет этому недалекому человеку на нужную ей мысль. Спасение нашлось ближе, чем ожидалось. На том же рабочем столе в углу валялось забытое там еще две недели назад уведомление о присяге первого курса Высшей Академии Магии. И подпись на документе стояла не чья-нибудь, а лично герцога Эридана. Притянув зубами эту бумагу, кошка настойчиво тыкнула дарию в размашистую резолюцию, оставленную начальником службы безопасности Академии. — Ты намекаешь, чтобы я позвал герцога нейтральных земель? — Жениться мне тоже на нем. — Женись на своей голове, — ответила бы сейчас чья-нибудь наглая шиза, но бусинке пришлось тыкнуть еще и в строчку о присяге у первого курса. «А, фрейлины!» Наконец нужная мысль все же дошла до принца и осенила своей гениальностью. «Инамирянские фрейлины! Это даже круче, чем Матильда! Маман удавится от злости!» Кракониальда расслабленно выдохнула. Только что эта кошка сотворила подвиг, достойный и едва ли не отдельной медали или ордена. Заставила Дария думать. Итак, приглашаем. Герцога Эридана, бессопровождающего фрейлин замок, одних явно не отпустят. И тех девчонок, как их имена-то забыл, Но после недолгого напряжения памяти принц всё же вписал «Кристина», «Элла» и «Анфиса». Едва последняя буква высохла на пергаменте, бусинка аккуратно вытянула лапой драгоценное письмо. Ещё не хватало, чтобы принц кого-нибудь левого дописал. Дарья же захлестнул небывалый прилив нежности к нелюбимой доселе кошке, отчего кракониальду подхватили на руки и даже неумело почесали за ушком. «Теперь у меня будет выбор из трёх блюд», — довольно напевал под нос принц, сворачивая приглашение в свёрток и вручая в зубы четвёртой из рода королевских персов. А бусинке другого и не надо было. Осталось лишь подкинуть приглашение в огромную кучу к другим письмам и ждать спасательного отряда из академии. А уж тут она не сомневалась, её любимый Мурс найдёт способ выручить мать его будущих котят.